Издательский дом ⁇ городец. Хательгрим Хельгасон. Женщина при тысяче градусов. Перевод с исландского ⁇ Ольги Маркеловой. Читает Ольга Баулина. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. «Женщина при тысяче градусов» — художественное произведение. В той или иной степени в нем затрагиваются реально происходившие события и реально жившие люди. Однако сама эта история — художественный вымысел. Персонажи — Ханс Хенрик, Гвюдрун Марсибель и Хербьерк Марья — нереальные лица, они — герои романа. Автор просит читателей проявить уважение к их прототипам и не смешивать их реальную биографию с той судьбой, которую придумал им он. Рассказ про то, как все было на самом деле, — это историография. Художественная литература — это выдуманный рассказ. Хаттельгрим Хельгасон Глава первая 1929 год выпуска 2009 год Я живу здесь одна. В гараже, оборудованном под жилье вместе с качующим ноутбуком и старой ручной гранатой. Здесь уютно. Моя кровать — больничная койка, а в других предметах мебели я не нуждаюсь. Кроме унитаза. Только вот пользоваться им — сущая мука. До него слишком далеко добираться. Сперва вперед на длину кровати, а потом на такое же расстояние в угол. Я называю этот путь «Виа Долороса». «Путь скорби» — латинский, название улицы в Иерусалиме, по которой, согласно преданиям, Иисус шел к месту распятия. И его мне приходится проделывать по меньшей мере трижды в день. Я ковыляю по нему, как страдающие ревматизмом привидения. Я мечтаю, что мне пришлют сюда судно, но моя заявка застряла где-то в бюрократической трясине. Сейчас везде какой-то затык. Окон здесь маловато, но на экране ноутбука мне виден весь мир. Приходят и отправляются сообщения, а Facebook принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации. Тянется, словно сама жизнь. Тают ледники, очерняются президенты, люди оплакивают свои машины и дома. А будущее ждет нас возле багажной ленты. У него раскосые глаза и улыбка до ушей. О да, я смотрю на все это с белой койки. Я лежу тут, как ненужный труп, и жду. То ли смерти, то ли того, что она принесет мне порцию еды, которая продлит мне жизнь. Они навещают меня дважды в день, эти девчонки из службы бытарей Кьявика. По утрам дежурит красавица, а по вечерам крокодилица. У нее руки холодные, дыхание несвежее, и пепельница она вытряхивает машинальным движением. А если я отложу окно в мир, выключу лампу над головой и позволю осеннему мраку заполнить собой гараж, то из маленького окошка высоко на стене я увижу знаменитую «Колонну мира». Ведь покойный Леннон превратился в столб света в Исландии, подобно лесному богу в поэме «Овидия» и долгими ночами освещает темный пролив. Колонна мира. Английская Imagine Peace Tower. Работа Йока-Она, посвященная памяти Джона Леннона, воздвигнута на острове Видей в Котлафьорде недалеко от реки Явика, представляет собой невысокое круглое сооружение, украшенное цитатами из песни Imagine на различных языках. Внутри него находятся прожектора, которые зажигаются в день рождения Джона Леннона и гасятся в день его смерти. Световой столб хорошо виден из некоторых районов Рикьявика. Его вдова была так любезна, что поставила его вертикально у меня перед глазами. Да, у погасшего пламени дремать приятно. Можно сказать, что в этом гараже я прозябаю, будто старый, отслуживший свой автомобиль. Однажды я поделилась этим наблюдением с Геи. Гёйи и Доура — это супруги, которые сдали мне этот гараж за 65 тысяч крон в месяц. В ответ — милый Гвюдьоун. Гёйи — уменьшительная от имени Гвюдьоун. Рассмеялся и обозвал меня «Олдсмобиль». Я, скорее, в интернет, нашла там фотографию «Олдсмобиль Викинг» 1929 года выпуска. Сказать по правде, мне и в голову не приходило, что я уже такая старая. Автомобиль был похож на слегка усовершенствованную гужевую повозку. Я восемь лет пролежала в этом гараже, прикованная к постели из-за отёка лёгких, который мучил меня в три раза дольше. Я едва способна повернуть голову, потому что при малейшем движении у меня перехватывает дыхание, и я начинаю задыхаться. А это довольно-таки неприятное ощущение — Или, как говорили в старину, «кошмар непогребенных. Это у меня из-за курения. Я только и знала, что сосать сигареты с самой весны 1945 года, когда это роскошество предложил мне один бородавчатый швед. Огонек сигареты до сих пор дарит мне радость. Мне предлагали кислородные очки с трубочками, которые засовываются в нос — Но чтобы начать пользоваться этим баллончиком, мне пришлось бы бросить курить из-за пожара опасности. То есть мне приходится выбирать одного из двух господ. Либо русского по фамилии Никотин, либо англичанина Лорда Оксигена. Выбор очевиден. Пока что я дышу как паровоз, а походы до унитаза продолжают каждый день доставлять мне муки. Но малютка Лова входят туда с удовольствием — И я радуюсь чистому звуку молодой струи. Лова — моя помощница. У нас на островах Свепнейр, Архипелаг посреди Брейдофьорда, запад Исландии. Среди названий Брейдофьордских хуторов и островков, упоминающихся далее в тексте романа, большая часть вымышлена. Была небольшая пещерка по прозванию Мальчишечья. Ее веками использовали как мужской туалет. А дорога дотуда называется «ярловсклон», ведь у нас было выражение «ярловозить», означавшее «справлять нужду». Вот такой у наших предков был юмор. Ой, что-то я перескакиваю с одного на другое, и то одно, то другое заскакивает в меня. Когда у тебя за спиной целый интернет событий, целые трём дней, то очень сложно выбирать и рассортировывать воспоминания. Все смешивается в одну кашу, Я либо помню все разом, либо вообще ничего не помню». «Ах да, у них, бедолаг, год назад в стране все обрушилось». Лопнул банк, и один обломок залетел прямо во двор к моему маге. Такая мощная глыба прямо в новую веранду, а в лобовое стекло еще осколок. Хотя это, скорее всего, в переносном смысле. «Санитарки и Доура говорят мне, что город как стоял, так и стоит». Рек Явик не пострадал, не то что Берлин после падения, а по этому городу я, едва успевшая повзрослеть, бродила в конце войны. Уж не знаю, что хуже, если лопнет банк или терпение. Но я знаю, что из-за всех этих несчастий из моего Аболтуса вышла вся уверенность в себе, будто воздух из шарика, а к тому времени, когда его бывшая занялась кое-чем с другим человеком, У него почти никакой уверенности не осталось. Маги работал в КБ-банке, связывал свой курс на бирже с мерцанием огоньков на экране компьютера, с какой-то красной полоской, которую он однажды с гордостью показал мне. Конечно, она была не лишена яркости, да и красива, как огонь в очаге, и такая же ненадежная, как зыбкий язычок пламени. А для меня самой кризис — сплошное удовольствие. Все хорошие годы я лежала, а жадины вокруг только и знали, что обирать меня. Так что мне было не жалко смотреть, как они погорели, потому что к тому времени деньги, наконец, перестали меня волновать. Мы всю жизнь гробим на то, чтобы накопить на достойную старость, а когда старость, наконец, приходит, у нас уже не остается желания тратить деньги ни на что, кроме приспособления, чтобы мочиться лежа. То есть, конечно, было бы неплохо снять немецкого мальчика, чтобы он стоял полуобнаженный при свечах и декламировал старые лежачие развалиние стихи Шиллера. Да у нас в стране всю торговлю телом уже запретили, так что не стоит и жалеть об этом. У меня остались всего лишь несколько недель, две коробки полмела, один ноутбук, одна граната, и никогда мне не жилось лучше.